Глава шестнадцатая. Яуши. Один. Два. Нет. Все три хвоста выдерну этому гаденышу. Шпаргалку ей нарисовал. И кто он после такой подставы? Нагадил так, что даже самому Хунь-Дуню на зависть. А ведь они считаются чемпионами в данной деятельности. После Хулицзин. Да. Только хуньдуни, натуральный навоз могут тебе на голову вывалить Алисы, мать их, Короче, они гораздо хуже. Повезло еще, что он не додумался подсказать, как вычеркивать не понравившиеся пункты в договоре. Теоретически тай Жень это могла, до окончательного утверждения. То есть подпись она поставила, но договор считается нерушимым именно после того, Как прочитан и подтвержден обеими странами, пусть даже мысленно. В ее случае принят к сведению, и не согласия она сразу не выразила. Уф, но все равно, все равно теперь нельзя врать. Что ж, придется не договаривать. Еще и учитывая, чтобы это не шло ей во вред, гадство. Но с другой стороны, это должно сделать нашу игру интереснее и я все еще могу сделать одну вещь». Я протянул руку и мелкими иероглифами вписал рядом с последним словом «ключ» имя девушки, а потом резко поставил внизу собственную печать согласия, полностью завершив договор и сделав его нерушимым. В итоге вышло вот так. «Ключ. Обязан правдиво отвечать на вопросы хранителя» не имеют права вредить хранителю прямо или косвенно. Ключ и тайжень не имеют права изменять данный договор. Нарушение любого из этих правил ведет к разрыву договора по вине нарушителя. Вот теперь мне полегчало. С единственным чужим пунктом договор не так уж плох. Справедливо, вздохнула хранительница. Хотя ты все равно поросенок. Я ключ. В крайнем случае, касатка, А не этот грязный мешок мяса, выведенный людьми. Душ верни, Чистюля. Тогда поговорим. Ладно. Хитрая все же девчонка. Не повелась сразу на возможность меня как-то прижать. За нарушение своих правил оговорила лишь разрыв договора. Я же могу ее просто убить. В смысле, после разрыва договора и выплаты неустойки. И даже деньги назад забрать. Трупу они ни к чему. Знает, что не убью. А откуда, если я даже сам этого не знаю? И еще значит, ей наплевать на месть мне. На меня. Так, пока не злится, думать мешает. Похоже, Тайжень важнее собственная свобода. Нет, я уважаю! Но хрен ей с мороза, да поглубже, так просто от меня не отделаться. Спешу на то, что моя хранительница знает меня всего чуть больше суток, и еще просто не успела проникнуться. Зуб даю, скоро ей станет не все равно. И тогда. А это что? Сунутый поднос блокнот я даже не сразу заметил, увлекшись мыслями и планами. Список первоочередных вопросов. Невозмутимо ответила девушка. Я оценил исписанный лист, перевернул его, повинуясь недоброму предчувствию, потом листнул еще и поднял на страшную женщину глаза. Ты когда успела это накалякать? И вообще, денег нет, я честно признался, даже не соврал. Денег ее мира у меня точно нет, да и... Не заработала еще ни монетки, чтобы требовать буквально полной перестройки зоопарка. Где ты там про деньги увидел? Она потянулась, взлохматив свои возмутительно короткие и светлые волосы. Там вопросы. То есть, это не список желаний? Я со скепсисом уставился на закорючки чужого языка. А так, можно было? Зуб дают дразнит щурится и дразнит но нет пока это вопросы вы госпожа еще не продали ни одного детеныша не выполнили ни одного заказа и не собрали ни одного ингредиента не стал отвечать я прямо сначала пополните счет зоопарка тогда поговорим о желаниях разберемся вспомнила свое любимое присловие Тайжень. давай пока ответы Я мысленно застонал. «Можно вслух? Я не люблю письменность островных варваров и тратить время, и ци на перевод тоже не очень рационально». Запросто. Жень отобрала у меня блокнот, вытащила из пружинки, державшей листы вместе, ручку и явно приготовилась записывать ответы. «Где мы находимся? Что конкретно это за место?» Как оно устроено? Это цветущие равнины плодородия, зоопарк, который создал владыка бездной Теньмо в у друга духовном оружии небожителя, в миру, известном как Гуцинь с ху... жезлом плодородия. Сразу стоп. То есть мы внутри... Э, она явно подбирала слово. Внутри местной арфы хотя, наверное, гусли правильнее. А какого они размера? Снаружи или внутри, уточнил я. А это большая разница? Понятно. Да, снаружи это гуцинь обычного размера, а внутри него открыт проход в созданное владыкой справедливости — это друг повелителя бездны — отдельное пространство. Оно существует в великой пустоте, не соприкасаясь, С другими мирами больше нигде, кроме этого портала. Я кивнул в сторону врат. Размер пока не так велик, как хотелось бы. Примерно как тот город, в который мы ездили за покупками. И еще где-то на треть этого города морская зона. Ого! — Тайжень присвистнула. Это ты называешь не так велик? Если госпожа изволит заработать достаточно небесной ци можно будет расширить равнины вплоть до размера небольшого мирка примерно с вашу землю основа у него хорошая делал светлый бог разберемся какой тут климат почему было так холодно ночью если мир искусственный великая пустота холодна сама по себе а она окружает равнины плодородия со всех сторон днем светит Отражение солнца, но оно слишком затратно. Если бы магическим существам не требовался хотя бы минимальный световой день, всегда было бы только звездное небо. А ночью в нужных клетках включается местное отопление. Но на самом деле не так уж много божественных и магических зверей, которые не смогут вытерпеть этот холодок так что это достаточно экономно. — Местное отопление, говоришь? Я невольно передернул плечами от проскользнувшей в голосе Тайжень интонации. Снова зачесался плавник. — Как интересно. Я сделал самые честные глаза, на какие только был способен. Не прокатило. Потому что следом, как под затыльник, прилетел следующий вопрос — — А в доме отопление есть? — Ну, можно включить. Выдавил из себя буквально со скрипом. Ррр. Просто раньше им практически никто не пользовался. Небожители не мерзнут. — Я не небожитель? — Сказано было так легко, без тени зависти. — Непривычно для человечки. Они же всегда мечтают, из кожи лезут вон а тут, Ну, упс. Так вы кажется говорите. Снова ушел я от прямого ответа. Включи! коротко велела она, и я подавил тяжелый, обреченный вздох. Собственно, понятно было, что к этому идет. Откуда в доме электричество? прихлопнула она меня по макушке с следующим вопросом. У -у -у -у! А вот на него отвечать мне крайне не хотелось. Крайне.